Москва. Февраль 2003 года. Лита вздрогнула и побежала открывать. Наконец приехал лифт. Элегантный мужчина в деловом костюме вышел первым и придержал дверь, которая открывалась вручную. На лестничную площадку вышла женщина в дорогом платье с красиво уложенными короткими волосами, благоухающая французскими духами. На ее плечах красовалась короткая норковая шуба редкого голубого окраса. Она была похожа на популярную киноактрису 50-х годов. Ее отличала прямая спина, горделивая осанка и надменный взгляд. Внешний вид этой женщины говорил о том, что она давно и твердо уверена в своем превосходстве и привыкла смотреть на окружающих свысока. Лита смутилась и пробормотала. «Здравствуйте. Большое вам спасибо за то, что вы пришли». «Здравствуйте!» — ответила женщина звонким, уверенным голосом. «Подожди меня в машине. Я пробуду здесь некоторое время». Она бросила безразличный взгляд на мужчину в костюме, который был ее охранником. Женщина сделала несколько царственных шагов и оказалась в квартире. Лита закрыла входную дверь, и пробормотала. «Пожалуйста, раздевайтесь. Давайте я повешу вашу шубу. Туфли снимать не нужно». Женщина уверенным жестом скинула шубу ей на руки и прошла вперед. Лита повесила одежду на вешалку в старинный резной шифоньер, прошла за ней в гостиную и закрыла за собой дверь. В комнате было очень тихо, а из окна Эркера виднелся заснеженный шпиль англиканской церкви. Гостья села на диван и стала рассматривать старинное пианино с медными подсвечниками. Потом ее взгляд задержался на фотографии в медной раме, где была снята маленькая Лита с отцом и Анной Александровной. Лицо женщины сначала просияло, а потом посерьезнело и нахмурилось. Несколько минут они молчали, а потом вдруг Лита сказала «Здравствуйте, мама». Женщина вздрогнула, глубоко вздохнула, но ничего не сказала. Потом она взяла фотографию в руки и спросила. «Это жена твоего отца?» «Там, на фотографии, рядом с тобой». «О, нет, это младшая сестра моей бабушки, Анна Александровна. Она была мне вместо матери, а у моего отца не было жены». Лицо гостьи разгладилось, и она стала пристально рассматривать Литу. «А ты настоящая дочь своего отца. На меня ты совсем не похожа. Знаешь, мы были с ним женаты, правда, всего один день. Как ты меня нашла?» «Я вспоминала о вас на Рождество, и в день моего рождения отец всегда тепло отзывался о вас. Женщина не отвечала. Она, не отрываясь, смотрела на фотографию мужчины, которого так любила в прошлом. Лита тоже не знала, что сказать, ведь она была ее последней надеждой. Гостья встала, подошла к фортепиано и поставила фотографию на место. Потом взяла сумочку, достала телефон, последней модели, и собралась кому-то звонить. «Боже мой!» «Вдруг она так уйдет и больше не вернется, и я останусь одна с моим горем!» Лита побледнела, села на диван рядом с ней и взяла за руку. «Мама, дорогая мама, помогите мне, прошу вас. Они хотят отнять моего ребенка. Вы моя последняя надежда!» Потом она зарыдала на взрыд, встала перед женщиной на колени и протянула к ней руки. «Какая сволочь хочет отнять нашего ребенка!» Жестким, уверенным голосом вдруг сказала гостья. Я собственными руками убью этого мерзавца. От неожиданности Лита перестала рыдать. Своеобразная манера матери выражаться поразила ее. Она встала, подняла дочь с колен и крепко обняла. Не плачь, секлетая. Эта гадюка подколодная сдохнет, если с головы нашего ребенка хоть один волос упадет. Лита поцеловала гостью в щеку и сказала «Спасибо вам, мама. Я могу вас так называть?» «Да. Ты моя дочь, и поэтому называй меня мамой. И черт возьми, ты мой единственный ребенок. А когда умер твой отец?» «Уже давно. В 1975 году. Мне было тогда 15 лет. Он тяжело болел. У него был рак». «Да». Красивый был мужчина, образованный и порядочный. Но меня он не любил. Женщина говорила жестко и отрывисто. Лита поняла, что она за что-то затаила обиду на отца и до сих пор не простила его. Он всегда говорил мне, что вы лесная королева. Вы для него были на пьедестале? Неужели? Но в любом случае ты не виновата. У нас был мезальянс, мы слишком отличались друг от друга, да и наша любовь длилась только одну ночь. Гостья вздохнула и замолчала. Тут в комнату вбежал Максим. У него в руках был поясок с бумажкой, которым он играл с кошкой. За ним царственно вошла наполовину лысая толстая кошка. «Мама! Ба!» — сказал ребенок и запрыгнул на колени к матери. «Максим, это твоя бабушка. Подойди, пожалуйста, и поздоровайся с ней». Мальчик боялся и прижимался к матери, но обернулся на незнакомку и наклонил голову. «Он еще мало разговаривает. Это он так поздоровался с вами». При виде ребенка лицо гостьи просияло. Она с улыбкой умиления смотрела на мальчика. Лидия Георгиевна протянула к ребенку руки и тихо, почти шепотом сказала. «Максим, подойди ко мне. Не бойся. Я твоя бабушка». Ребенок оглянулся на мать и сделал еще один шаг. Женщина взяла его на руки, и ее колючий и властный взгляд смягчился. Мальчик отстранился и побежал за кошкой, которая царственно вышла из гостиной. «Там за ним кто-то смотрит?» — спросила гостья, вытирая кружевным платочком слезы. «Да, там моя помощница. Какой красивый и воспитанный мальчик. Расскажи мне, секретая, что у тебя случилось и кто хочет у тебя отнять ребенка?» Мой брат оставил мне фармацевтическую компанию Витафарма. Я руковожу этой компанией после его смерти. Это первый сын твоего отца? Знаешь, он обожал его мать. И тебя он назвал в честь нее. Да, я это знаю. А меня он не любил. Совсем не любил. Я же его очень любила. Я никого больше так не любила, как твоего отца. Лидия Георгиевна вновь вздохнула и вытерла слезы кружевным платком. «Мама, мы не можем изменить прошлое. Я уверена, что ваш внук Максим будет любить вас». «Да, спасибо». «Продолжай». «Так вот...» В Москве есть крупная фармацевтическая компания «Полимед». Ее владелец и директор хочет завладеть Витофармой. Он уже пытался разными способами отнять у меня компанию. У нас была жесткая налоговая проверка. Да, эти говнистые бизнесмены сверкают голым задом и тянут руки к тому, что плохо лежит. Но как этот сученыш хочет отнять ребенка? «У меня был близкий друг. Мы вместе с ним были в Париже. Я оформила Максима на моего покойного мужа. Он Овчаров, Максим Максимович. А этот человек подал в суд. Он хочет сделать генетическую экспертизу и записать себя отцом ребенка». «Вот стервец! Хлебальник свой разинул на нашего ребенка! Секлитея, мне все равно, отец он Максиму или нет». Раз ты решила записать его на покойного мужа, значит, так тому и быть. Я приготовила для вас справку, где все кратко описала. Вы сможете передать это любому третьему лицу. Там нет никакой закрытой информации. Давай справку, Секрете. Я этому хмырю фонтанта, срежу. Вот тебе моя визитка. Там номер моего... «Личного телефона. Если кто-то будет тебя беспокоить, сразу же мне звони. Ты живешь в этой квартире?» «Сейчас я в основном живу в Санкт-Петербурге, в квартире моего покойного старшего брата». «А где отец твой похоронен?» «В Петербурге, на Волковом кладбище. Я хотела бы вместе с тобой сходить на его могилу». «Хорошо, мама». Мы завтра или послезавтра поедем в Питер. Мне нужно включаться в работу. Я уже больше месяца не занималась компанией, а ведь сейчас отчетный период. Хорошо, Секлетея. Я тебе позвоню, когда соберусь в Санкт-Петербург. Поезжай спокойно и ничего не бойся. И знаешь, для меня огромное счастье иметь внука. Мой муж был секретарем Иркутского обкома партии, Он много пил и давно умер, еще в 1987 году. С тех пор я живу одна. Но теперь вы не одна, мама. Ты опять доведешь меня до слез. Я сейчас поеду. У меня в семь часов вечера рабочая группа в моем комитете по делам женщин. Лидия Георгиевна посмотрела на часы. Уже половина восьмого, я должна ехать. Меня ждут люди. Лита подошла к матери и по-христиански поцеловала ее три раза. В дверь позвонил охранник, женщина приосанилась, посуровила и попрощалась. Секлитея пошла на кухню, где ее с нетерпением ждала Эви. «Все будет хорошо», — сказала она, — «теперь у нас все будет хорошо. Никто из этого ужасного полимеда не причинит нам вреда». Это была твоя мать? Да, Эви, это была моя мать, Плетнева Лидия Георгиевна, депутат Государственной Думы. Тебе в детстве ее не хватало? Я даже не знаю. Отец так любил меня, что я об этом не думала. А потом меня воспитывала Анна Александровна. Но сейчас я рада, что мы с Лидией Георгиевной. «Будем вместе. Не могу за глаза называть ее матерью, но я благодарна ей за то, что она дала мне жизнь».